Глава восьмая. Рассел Буфалино. В 1957 году тайное внезапно стало явным. Все произошло случайно, однако произошло. До 1957 года компетентные органы знали о существовании в Америке организованной сети гангстеров. Годами директор ФБР Эдгар Гувер убеждал Америку, что, дескать, ничего подобного нет, направляя все ресурсы ФБР на выявление коммунистических агентов. Но в конце концов, под давлением общественности, даже Гувер в 1957 году не мог больше молчать. Организация эта носила название «Коза Ностра» – «Наше дело». И название это было взято не с потолка, а мелькало в записях прослушиваемых телефонных разговоров. По иронии судьбы, всегда чуравшийся шумихи Рассел Буфалино внес свою лепту в нежелательную огласку факта существования организованной преступности в стране. Рассел Буфалино помогал организовать знаменитую встречу крестных отцов со всей Америки в городке Апалачин, штат Нью-Йорк, в 1957 году. Созвать эту встречу вынудила необходимость достигнуть договоренности и урегулировать все проблемы, грозившие еще большими осложнениями после октября 1957 года, когда в парикмахерской отеле «Шаратон» с горячим компрессом на лице был застрелен крестный отец Альберт Анастасия. Однако встреча в Апалачине принесла больше вреда, чем пользы. Полиция города, настороженная внезапной активностью гангстеров, ворвалась в дом, где проходила эта встреча. Это случилось еще до изменения Верховным судом США законов об обысках и арестах. Арестовано было 58 самых могущественных и влиятельных главарей банд в Америке. Примерно 50 остальным удалось скрыться в близлежащих лесах. В 1957 году американцы, припав к экранам телевизоров, ежедневно получали порцию информации о бандитах, наблюдая за ходом слушаний комиссии МакКлеллана в Сенате США. В прямом эфире страна своими глазами, а не через газеты, лицезрела главарей банд с пальцами, унизанными перстнями с бриллиантами, в сопровождении продажных адвокатов, видела, как беспокойно они ерзают в креслах перед сенаторами и главным юридическим консультантом Робертом Кеннеди, и в один голос ссылаются на пятую поправку. Большинство из заданных им вопросов содержали обвинения в убийстве, пытках и других тяжких преступлениях. Стала расхожей фраза. «Сенатор, по совету моего адвоката я уклоняюсь от ответа на данный вопрос по причине того, что в нем содержатся обвинения против меня». Разумеется, все до единого считали подобный отказ косвенным признанием вины. Ни одно решение в Коза-Ностри – не принималось без одобрения Рассела Буфалино. Однако до пресловутого схода в Апалачине никто об этом человеке и слыхом не слыхивал. В отличие от Аль Капоне и ему подобных, которые при любом удобном случае выставляли на показ свою репутацию, тихого и незаметного Буфалина легко было принять за обычного итальянского иммигранта. Розарио Буфалино родился на Сицилии в 1903 году. После сходки в Апалачине и слушаний комиссии МакКлеллана Министерство юстиции США едва не добилось депортации Буфалину и его ближайшего подельника Карлоса Марчелло, криминального босса Нового Орлеана. Уже имея на руках билеты на самолет и подготовив деньги к отъезду, Буфалино все же сумела спорить в суде решение о депортации. Не желая сражаться с Карлосом Марчелло в суде, ФБР в буквальном смысле похитило его на одной из улиц Нового Орлеана и усадило в самолет, следовавший рейсом в Гватемалу. Свидетельство о рождении Карлоса было выдано в Гватемале, таким образом, как считали ФБР, он не обладал правами гражданина США. Кипя от негодования, марчало прилетел обратно в США и также сумел оспорить решение ФБР в суде. Невзирая на давление со стороны властей, Буфалино продолжал вести дела и процветать. Отчет Комиссии по организованной преступности Пенсильвании за 1980 год под названием «Десятилетие организованной преступности» признавал «Не существует больше ни семьи Магадино, ни семьи Джинавеза. членов перечисленных семей ныне контролирует Рассел Буфалино». Комиссия по организованной преступности Пенсильвании назвала Буфалино негласным партнером компании Medico Industries, крупнейшего поставщика боеприпасов по правительственным заказам. Рассел Буфалино имел интерес и в казино Лас-Вегаса, В целом он не особо скрывал из своей связи с кубинским диктатором Фульхенсио Батистой, свергнутым Фиделем Кастро в 1959 году. С благословения Батисты Буфалино владел ипподромом и крупнейшим казино под Гаваной. Когда Кастро изгнал гангстеров с острова, Буфалину потерял значительные средства. В июне 1975 года, за неделю до покушения на Сэма Джанкану, Момо, в Чикаго, и за месяц до исчезновения Джимми Хофа в Детройте, Во время сенатских слушаний по вопросу связи ЦРУ с организованной преступностью журнал Time писал, что ЦРУ не гнушалась услугами Рассела Буфалину при разработке секретного плана по устранению Фиделя Кастро. Комиссия сенатора Фрэнка Черча пришла к заключению, что Буфалину был частью обширного заговора с целью отравления кубинского лидера в апреле 61 -го года, незадолго до высадки в заливе свиней. В 70-е годы Буфалину трижды освобождался от ответственности по обвинению в причастности к организованной преступности. Последнее освобождение от федерального обвинения в вымогательстве вступило в силу за неделю до исчезновения Джимми Хофа. 25 июля 1975 года газета «Буффало Ивнинг Ньюс» писала. «Все произошло, как я и ожидал», — заявил Буфалину, которого обвиняют в причастности к разработанному ЦРУ плану высадки в заливе свиней. В тот же день рочестерские газеты «Демократ» и «Кроникл» писали. На вопрос, когда же он собирается уйти на покой, Буфалину ответил. «Я бы не прочь, да вот не получается. Мне теперь нужно расплатиться со своими адвокатами». Подконтрольная Расселу Буфалину территория включала Пенсильванию, кроме Филадельфии, северную часть штата Нью-Йорк, в том числе Буффало, некоторые объекты в штате Флорида и в Канаде, часть Нью-Йорка и часть Нью-Джерси. Однако самое главное, у Рассела был авторитет и уважение всех до единой преступных семей в США. Кроме того, его жена Шандра, известная как Керри, была родственницей мафиозной семьи Шандра, И хотя никто из клана Шандра не поднялся до статуса крестного отца, члены семьи восходят к истокам возникновения американской мафии. Считается, что главарь преступного мира Филадельфии Анжело Бруно был ближайшим другом Буфалину. Правоохранительные органы США называют Буфалино безмолвным доном Розарио. Бруно известен как Дочеле мягкий Дон, то есть не выставлявший на показ свою ведущую роль в криминальном мире. Как и семейство Буфалино, семейство Бруно не занималось сбытом наркотиков. Из-за своей подчеркнутой старомодности Бруно в 80-м году упал жертвой своих ненасытных прислужников. Падение Бруно привело к затянувшейся анархии в семье, главой которой он был. Его преемник Филип Теста погиб в результате взрыва год спустя после гибели Бруно. Сменивший Тесту малыш Ники, Никодему Скарфо, ныне отбывает сразу несколько пожизненных заключений за убийство. Он оказался жертвой обмана своего племянника, заместителя и нового босса Джона Станфа, сегодня тоже отбывающего долгий тюремный срок. Фрэнк Ширен каждый год получал от Джона Станфа поздравительную открытку на Рождество. Преемником Джона Станфа был Ральф Натале, первый босс, ставший правительственным осведомителем и давший под присягой признательные показания против своих сообщников. Фрэнк Ширан именует Филадельфию крысятником. С другой стороны, Рассел Буфалино прожил долгую жизнь. Скончался он в глубокой старости в четвертом году в доме престарелых в возрасте 90 лет. До последнего дня жизни он контролировал свою семью и, в отличие от филадельфийской семьи Анджело Бруно, в его адрес не прозвучало ни одного упрека даже после смерти. По словам Фрэнка Ширна, из всех криминальных авторитетов, с которыми ему приходилось общаться, лишь Рассел Буфалино больше всего подходит на образ, созданный Марлоном Брандо в «Крестном отце». В своем отчете комиссия МакКлеллана назвала Рассела Буфалино одним из самых безжалостных и могущественных лидеров мафии в Соединенных Штатах. Летом 1999 года На федеральной трассе в Пенсильвании я подвез семью, мужчину, его супругу и сына, до ближайшей стоянки и заправки. Их машина остановилась на дороге в результате поломки. Мужчина этот оказался отставным начальником полиции города, где проживал Рассел Буфалину и где до сих пор живет его вдова Кэрри. Я представился бывшим прокурором и поинтересовался, не мог ли он что-нибудь рассказать о Расселе Буфалину. Ушедший на покой начальник полиции улыбнулся и сказал... что за Расселом Буфалиной, если и водились делишки, то вне моей юрисдикции. Он был человеком старомодной учтивости, настоящим джентльменом. Скромненький домик, скромненький автомобиль.